Глава 14. Как уничтожить правительство? Рабство людей происходит от узаконений. Узаконения же устанавливаются правительствами, и поэтому освобождение людей от рабства возможно только через уничтожение правительств. Но как уничтожить правительство? Все попытки уничтожения правительств насилием до сих пор всегда и везде приводили только к тому, что на место сверженных правительств устанавливались новые, часто более жестокие, чем те, которые они заменяли. Не говоря уже о совершившихся попытках уничтожения правительств посредством насилия, предстоящие теперь, по теории социалистов, уничтожение насилия капиталистов, то есть об орудия орудий производства и новое экономическое устройство, должно совершиться, по их учению, тоже через новое организованное насилие, и должно быть удерживаемо ими же. Так что попытки уничтожения насилием, как до сих пор не приводили, как очевидно, и в будущем не могут привести людей, а следовательное от рабства. Оно и не может быть иначе. Насилие употребляется одними людей над другими, исключение порывов вместе и злобы, только для того, чтобы принудить одних людей против их желания исполнять волю других. А необходимость исполнять против своего желания волю других людей и есть рабство. И потому, покуда будет какое бы то ни было насилие, предназначенное для принуждения одних людей исполнять волю других, будет и рабство. Все попытки уничтожения рабства насилием, подобно тушению огня огнем, или удержанию воды водою, или засыпанию одной ямы землею, вырываемое рядом с другой. И поэтому средство освобождения от рабства, если оно существует, должно состоять не в установлении нового насилия, а в уничтожении того, что производит возможность правительственного насилия. Возможно же правительственное насилие всегда производило и производит только то, что малое число вооружено, а большинство безоружно, или малое число лучше вооружено, чем большое. Так это происходило при всех завоеваниях. Как покоряли народы, греки, римляне, рыцари, кортесы так и теперь покоряют людей в Африке, Азии, также держат покорности в мирное время своих подданных все правительства. Как в старину, так и теперь одни люди властвуют над другими только потому, что они вооружены, а другие нет. В старину воины нападали со своими вождями на беззащитных жителей и покоряли их себе, и все по мере своего участия, своей храбрости, жестокости делились добычей. и Каждому воину ясно было, что совершаемое им насилие выгодно для него. Теперь же вооруженные люди, взятые преимущественно из рабочих, идут на беззащитных людей, статичников, бунтовщиков или обитателей чужих стран и покоряют их и грабят, то есть заставляют отдавать свой труд не для себя, а для людей, которые даже и не участвовали в покорении. Разница между завоевателями и правителями только в том, что завоеватели сами со своими войнами нападали на беззащитных жителей и приводили в лучшем случае непокорности, свои угрозы истязания убийств в исполнении. Правительство же не сами производит, в случае непокорности, истязания и убийства над безоружными жителями, а заставляют делать это обманутых и особенно для этого озверелых людей, взятых из того самого народа, который они насилуют. Так что прежнее насилие производилось личными усилиями, храбростью, жестокостью, ловкостью самих завоевателей, теперешнее же насилие производится обманом. И поэтому, если прежде, для того, чтобы избавиться от насилия вооруженных людей, надо было вооружиться и выставить вооруженное насилие, Против уничтожения насилия нужно было обличение того обмана, который дает возможность малому числу людей совершать насилие над большим числом. Обман, посредством которого это совершается, состоит в том, что малое число властвующих людей, получивших власть от предшественников, установленную завоевателями, говорят большинству. Вас много. Вы глупы и необразованы, и не можете ни управлять сами собой, ни устраивать свои общественные дела. И поэтому берем на себя эти заботы. Мы будем защищать вас от внешних врагов. Будем устраивать и поддерживать среди вас внутренний порядок. Будем заводить и блюсти для вас общественные учреждения, училища, пути сообщения, почты и вообще заботиться о вашем благе. За все это мы требуем от вас только повиновения тем узаконениям, которые мы будем сдавать для вашей безопасности и пользы, и поступления в известном возрасте в солдаты или платы податей, на которые мы будем нанимать войско. И люди соглашаются на эти условия не потому, что они взвесили выгоды и невыгоды своего положения, Они никогда не бывают в положении сделать это, а потому что они с рождения уже застают себя в этих условиях, воспитаны в них. И главное, потому что правительство, то есть малое число обманывающих, зная свой обман, употребляют все средства, а средств у них очень много, и только убеждение о том, что они не могут жить без правительства и войска, но и то, что люди, управляющие ими и стоящие во главе войска, заслуживают величайшего уважения, преданности, даже обожания. И люди поддаются на это. Когда же солдаты набранные наняты, и вооружены, их подвергают особенному, введенному в новое время, после того, как прекратилось участие воинов и добычи, обучению, называемому дисциплиною. Дисциплина же состоит в том, что посредством выработанных веками сложных, искусных приемов, люди, поступающие в это обучение и прошедшие его некоторое время, лишаются совершенно человеческого главного свойства – разумной свободы, и делаются покорными машинообразным орудием, и делаются покорными машинообразными орудиями убийства – В руках своего организованного иерархического начальства. Вот в этом-то дисциплинированном войске и лежит сущность того обмана, вследствие которого правительство нового времени властвует над народами. И поэтому единственное средство уничтожения правительств не есть насилие, а обличение этого обмана. Нужно, чтобы люди поняли, во-первых, то, что среди христианского мира нет никакой нужды в защите народов друг от друга, что все вражды народов между собою вызываются только самими правительствами, и что войска нужны только для малого числа властвующих. Для народов же не только не нужны, но в высшей степени вредны, служа орудием порвощения людей. Во-вторых, нужно, чтобы люди поняли то, что та высоко ценимая всеми правительствами дисциплина есть величайшее преступление, какое только может совершить человек. Есть явная улика преступности цели правительства. Дисциплина есть уничтожение разума и свободы в человеке и не может иметь другой цели, как только приготовление к совершенствованию таких злодеяний, которых не может совершить ни один человек в нормальном состоянии. Для оборонительной народной войны, даже, как это доказала недавно война буров, она не нужна. Нужна она только, и главное, для того, для чего определил ее назначение Вильгельм II. Для совершения величайших преступлений брата и отца убийства. Даже республиканские правители так дорожат дисциплинированными войсками. Дисциплинированные войска есть то средство, посредством которого они чужими руками могут совершать величайшие злодеяния, возможность которых подчиняют им народы. Причина бедствий народа есть рабство. Правство держится на узаконениях. Узаконения же устанавливаются правительствами. Поэтому для улучшения положения людей нашего времени нужно уничтожить насилие правительств. Для уничтожения же правительств нужно сознание их ненужности и преступности тех средств, которыми они порабощают народ. Немецкий писатель Евгений Шмидт, издававший в Будапеште газету «Онне стад», напечатал в ней глубоко верную и смелую не только по выражению, но и по мысли статью, в которой он доказывает, что правительство, если обеспечивает своими подданными известного рода безопасность, то поступает по отношению их совершенно так же, как поступал калабрийский разбойник, обложив подучи всех тех, кто хотел безопасно ездить по дорогам. Шмидт был предан суду за эту статью, но присяжные торжественно оправдали его, как и не могли иначе, признав несомненную истинность его мысли. В самом деле, что же такое государство, как не такое же разбойничье учреждение? Государственные учреждения только сложнее учреждений калабрийского разбойника, но еще более безнравственны и жестоко. У разбойника все платившие подать получали одинаковое обеспечение безопасности. В государстве же, чем больше кто участвует в организованном обмане, тем больше он получает не только обеспечение, но и вознаграждение. Более всех обеспечен, всегда за ним охрана, император, король, президент, и более всех тратит денег, собранных с обложенных податями подданных. Потом, по мере большего или меньшего участия в правительственных преступлениях, идут главнокомандующие, министры, полицейские, губернаторы. И так до гордовых, меньше всех огражденных и получающих меньше всех жалования. Тот же, кто совсем не участвует в правительственных преступлениях, отказывается от службы, подачи, суда. Тот подвергается, как и у разбойников, насилию. Для избавления людей от этих бедствий и от рабства нужно, чтобы они поняли, что правительство не суть необходимейшие священные учреждения которым нельзя относиться иначе, как с покорностью и благоговением, как это постоянно внушается людям. К правительствам, как и к церквам, нельзя относиться иначе, как с благоговением или омерзением. Время благоговейного отношения к правительству, несмотря на всю гипнотизацию, которую употребляет правительство для удержания своего положения, все более и более проходит. И людям пора понять, что правительство – суть не только ненужная, но и зловредное и в высшей степени безрастственные учреждения, в которых частый в которых часто уважающий себя человек не может и не должен участвовать, и выгодами которых не может пользоваться. А как скоро люди поймут это, так они, естественно, перестанут участвовать в тех делах, то есть давать правительствам солдаты деньги. А лишь только большинство людей перестанет это делать, так само собой уничтожится обман, провощающий людей. Только этим способом могут быть освобождены люди от рабства.